Глава вторая. Находясь внутри специальной комнаты, я с удовольствием вдыхаю насыщенной природной маной воздух. В условиях лаборатории всех членов проекта «Близнец» заставляли проходить этапы связи с маной, несмотря на жуткие боли. Мне в этом плане особенно повезло, ведь никакой боли я не испытывал, а только приятное умиротворение. Вероятно, поэтому именно меня выбрали среди множества кандидатов на роль Алексея Орлова. Остальным достались другие цели из домов, не настолько влиятельных семей. Возвращаясь же к делам насущным, я поклялся отцу, что к концу лета смогу подтвердить формирование всех трех кругов маны. Кроме того, я расплывчато обозначил, что надеюсь добиться четвертого, и в том, что издержу данное слово, сомнений нет. Потому что я уже являюсь магом четвертого круга. Клятву можно считать выполненной преждевременно. Но не просто же так я приехал к источнику, «Мне нужна мана, чтобы достичь пятого круга, а может начать формировать и следующий, если повезет». Весь процесс работы с маной у нас — близнецов. Можно разделить на несколько этапов, и они отличаются от того, как это практикуют другие одаренные. Наша методика более рискованная на начальном этапе, зато те, кто справляются, достигают по итогу более высоких результатов. Более того, после получения каждого нового круга Мы применяли очищение организма, что позволяет стать еще сильнее, а заодно избавиться от вредных побочных эффектов. Тем более наши тела были изменены, чтобы увеличить выживаемость, а то без этого деньги на ветер. Первый этап — процесса ассимиляции. Его цель заключается в том, чтобы стать единым целым с природой через погружение в нее. Довольно опасный метод, от которого большинство моих сверстников по проекту сходило с ума из-за того, что он здорово бил по психике. Ощущать себя бурлящим водным потоком или завывающим ветром, что не знает преград, это тяжело, особенно для детей, которые находятся в замкнутом пространстве лаборатории и никогда не были на улице. Поэтому неудивительно, что многие после ассимиляции просто не возвращались. Безусловно, метод опасный, но если достаточно развит душевный баланс, то он принесет максимальную эффективность. А уж я в этом преуспел. Мне нужно было хоть как-то закрыться в себе от всех тех экспериментов, что проводили на нас. А потому воля у меня закаленная, точно лучший меч во всей империи. Следующий этап — насыщение тела природной маной. Сперва тело привыкает просто удерживать ее внутри, причем способны на это не все, а потому часть людей отсеивается. Природная мана, при всех ее удивительных свойствах, слишком непредсказуемая. Без должного контроля может вызвать самые различные мутации в организме. Иногда они практически незаметны, иногда они просто бросаются в глаза, а до неузнаваемости меняет облик и жизнь одаренного. К счастью, меня подобное в свое время не коснулось. Я тогда просто убедился, что могу контролировать ману в теле и очищать ее от всех этих нежелательных проявлений. Дальше перешел к формированию ядра, которое стало источником будущей силы. Но существовал еще один отсекающий барьер. Ядро не всем дается сформировать целостным. Это важно, ведь чем оно плотнее, тем лучше фундамент для дальнейшего развития, как мага. Чем больше в ядре трещин, тем выше шанс, что при очередном использовании магии ядро может пойти в разнос и просто уничтожить своего обладателя буквально изнутри. И чем больше у тебя условных трещин в этом ядре, тем больше вероятность, что при очередном обращении к магии ты просто сгоришь из-за того, что ядро пойдет в разнос. Дальше работа по скапливанию маны и формированию из них колец для запечатывания ядра внутри. Близнецы между собой называли этот процесс «Сатурн». И это довольно напряженное занятие. Нужно не только поглощать природную ману, но еще и контролировать ее внутри себя, формировать те самые кольца, причем достаточной плотности. Сформировать первое кольцо — это еще ладно, оно проще всего. Достаточно лишь начать этот процесс и направить. Каждое последующее кольцо весомо нагружало организм. Если допустить ошибку в формировании, то есть вероятность откатиться к предыдущему этапу. Причем с некоторым шансом не просто откатиться, но и вовсе разрушить весь фундамент. Разумеется, все ненавидели начинать заново. Конечно, все это лишь упрощенное описание более сложных процессов, ведь нужно уметь управлять маной, контролировать ее в определенных местах, удерживать и присоединять новые элементы. К слову, формировать новые кольца нужно было так, чтобы они не пересекались с теми, что уже кружат вокруг ядра. В общем, задача нетривиальная. Однако, если иметь достаточную силу воли, то можно осилить. Прекрасно помню, как передо мной и остальными стояла задача взять новый круг. Выполнение как данность. В случае же провала нас оставляли голодными. Тут хочешь, не хочешь, а сила воли все равно хватало. Ведь чем больше неудач, тем дольше голодных дней а без еды шансы все ниже, в итоге получается замкнутый круг. И именно поэтому лучше было все делать идеально с первого раза, а это не слабо так закаляло дух. Что касается даренных, невыращенных в стенах лаборатории, они занимаются своим развитием совершенно иным способом. Да, им тоже важно находиться рядом с источником, но они используют энергию, которую вытягивают из магических камней. Такой метод подразумевает, что природная мана создает гораздо более удобный фон для работы. Практически обезличенная энергия из камня позволяет управляться с ним, прикладывая меньше усилий. А если в процессе поглощения будут допущены ошибки, то энергия просто сольется с природой, и на том все. Никаких взрывов или вредных побочных эффектов, что вполне реально при потере концентрации. На заре проекта «Близнец» ученые тоже вдавали участникам магические камни. Я сам не пробовал их, но застал людей, которым довелось. Так вот, позже эти же самые мозговитые мужчины рассказывали нам одну и ту же легенду. Они твердили, что магические камни жутко ценны, а потому Российская империя ведет за ними строгий контроль. Так просто их не достать. Из этого мы должны были сделать вывод, что наш метод — вынужденная необходимость, а не прихоть ученых. И, следовательно, они возмущаться. И вообще мы, по их разумению, должны были радоваться, что живы они отправлены на утилизацию. Но теперь-то я уверен, камни были, просто нам их умышленно не давали. Из-за того, что добиться успеха без магических камней сложнее, мы становились еще более закаленными и крепкими в магическом аспекте. Видимо, кто-то из руководителей проекта решил сделать ставку на качество подготовленных агентов внедрения, а не на массовость подмены. Все-таки работа с источниками без магических камней давала свои сдержки, смерти и просто потери дара. Но я не жалуюсь, наоборот, несказанно рад. Ведь сделаю руководство ставку на массовость, я мог бы занять место какого-нибудь сына повара при императорском дворе. Такая себе перспектива. Уж лучше превозмогать над собой и удостоиться куда большего. Мое тело полностью окутано в лазурно-синюю ауру, что активно насыщается энергией прямо из ядра. Оно, в свою очередь, перерабатывает природную ману, На самом деле процесс, конечно, сложнее. Это все равно, что пытаться нарисовать пятиметровую модель на плоскости. Тем не менее, упрощенная модель недалека от истины. А светло-синяя аура — это следствие очередного прорыва. И мне пришлось сильно постараться за последние несколько часов, прежде чем я наконец-то создал пятое кольцо вокруг ядра. Благо, я этот процесс начал, еще когда находился на базе проекта. Через несколько секунд после появления ауры Я невольно начинаю дико кашлять, исторгая из себя целой сгустки черной дряни, напоминающей густую смолу. В ней заключено все то, что мешало моему организму обновиться. Из-за того, что я клон Алексея, и само создание меня как организма сопряжено с рядом сложностей, в моем теле хватает не самых очевидных изъянов. Для их копирования нужны дорогостоящие лекарства на основе маны, либо можно стать еще более сильным магом, и тогда уже все пройдет само. С каждым полученным кругом магии тело мага становится не только сильнее и моложе, но еще и обновляется. Это немного иной процесс, самый полезный из сей тройки. Именно из обновления организма среди магов вообще не бывает людей с зарядной внешностью, и уж тем более некрасивых. А мы, близнецы, вовсе подобны богам, снезашедшим на землю. И это не так далеко от истины. Ведь магия позволяла нам менять реальность согласно нашей воле и воображению, а как иначе назвать великих магов. Чтобы избавиться уже, наконец, от несовершенств своего тела, мне требуется пятый круг маны, который я как раз пробудил. Для этого потребовалось провести шесть часов в источника в медитациях. А самое приятное, что за процедуру по окончании я рассчитываюсь с деньгами Орловых. Самое же главное в том, что никто не знает, совершил я прорыв или нет. А даже если каким-то чудом кто-то прознает, то ж точно не подумает именно о пятом круге. С учетом прошлого оригинального Алексея, максимум первым. Почему я так уверен, что об этом никто не прознает? Все просто. В этом месте предельно высокая концентрация природной маны. Именно поэтому проще всего скрыть следы моей собственной, даже остаточные и косвенные. И да, я давно умею делать так, чтобы исходящий от меня магический фон не превышал определенного порога. Или, как говорят в простонародье, не давил на людей аурой в полную силу. Сейчас перед любым чувствительным к силе я легко мог изобразить мага лишь с двумя кругами. Незачем демонстрировать силу раньше времени. Пока незачем. Дополнительный козырь в рукаве всегда пригодится. «Господин, все прошло хорошо?» Участливо спрашивает девушка, которая сопровождает меня к выходу. Такое чувство, что красотка все это время ждала совсем рядом, лишь бы только поскорее откликнуться, если мне вдруг что-то понадобится. С учетом той внушительной суммы, что я заплатил, нисколько не удивлюсь. Наверняка в этом комплексе довольно широкий спектр услуг. Недаром девушка настолько фигуристая и миловидна, а еще совсем неблагородных кровей. Замечательно. Улыбаюсь я ей. Меня полностью устраивает оказанная услуга. В следующий раз тоже обращусь к вам. Будем рады, ждем в гости». Вежливо улыбается она, но в ее глазах явно нет блеска искренней радости для нее это лишь рабочие моменты. Девушка проводит меня к выходу, кланяется, и на то мы прощаемся. У выхода уже ждет машина сопровождения и верный слуга, который держит для меня открытую дверь. Верность слуг, разумеется, под большим сомнением. Тем не менее, я не собираюсь отказываться от всех тех благ, что принадлежат мне по праву рождения. Тот факт, что я клон, но об этом ведь не обязательно всем знать. В стенах лаборатории я слишком долго боролся за свою жизнь. Причем только ради того, чтобы потом взять ее в свои руки, а не быть верной марионеткой в чужих. Но пока в путь. Лето слишком короткое время, и за него нужно успеть очень многое. Я планировал побег из базы проекта «Близнец», и это нисколько не мешало мне показывать лучшие результаты. А еще я много времени проводил в ограниченной базе данных нашего проекта. Нас обучали многим дисциплинам, чтобы вырастить из нас настоящих специалистов своего дела. Однако без пропаганды прямой или косвенной не обходилось, ведь ученые старались вырастить из нас для руководства послушный инструмент. К сожалению для них, для того чтобы мы были достаточно креативные и подготовлены к решению разного рода задач, подчинять нас полностью было просто нельзя. Менталист, который вкладывал в наши головы закладки, даже не понял, что именно со мной у него ничего не вышло. Я же, в отличие от него, быстро почувствовал эту промашку, но сообщать об этом ему, разумеется, не стал. Уже в детстве я осознавал, как именно менялись ребята после того, как он поработает с ними, а потому мне лишь оставалось притворяться, что его закладки подействовали. К счастью, подготовка близнецов подразумевала и актерское мастерство, а потому мне легко давалась эта роль. Вселенная точно любит меня. Иначе просто сложно объяснить столько удачных совпадений. Конечно, иногда бездарный менталист старался чуть больше, и у него получались более мощные закладки. Тем не менее, я сопротивлялся до последнего, боролся с их влиянием с помощью своей воли. Несколько месяцев спустя, пробудив третий круг маны, я вовсе разрушил все его наработки в своей голове, а самое главное, с того дня я легко принимал закладки менталиста, отыгрывая роль парня с промытыми мозгами, а после избавлялся от ментального балласта по щелчку пальцев. Все это означало, что я был свободен от их влияния и мог поступать так, как сам того пожелаю. Тем временем все считали, что закладки в моей голове работают так, как и у остальных, то есть в штатном режиме. На самом же деле они не просто не работали, а вообще не существовали. Благодаря такой обманке мне и удалось собрать определенную весьма полезную информацию. Тогда я думал, что она поможет мне в дальнейшем, а сейчас уверен в этом. Например, информация о школе слуг о которой ни слова в интернете, показалась мне крайне важной. Точнее, о ней можно было почитать на просторах сети. Вот только разную дезинформацию. Якобы это обычная, прямо уж самая зурядная, ага, школа слуг для высшей аристократии. На самом же деле элитное заведение под прикрытием предоставляло благородным и богатым в распоряжении слуг, которые связывались с господином при помощи магической клятвы. Уже тогда я понимал, что мне не помешали бы настолько надежные люди. Согласно моему плану, остается только избавиться от представленных ко мне слуг рода. Они ведь спокойно могут следить за мной и сливать информацию, причем совершенно неважно кому. При любом раскладе меня это не устраивает. К слову, начальные этапа плана мне помогали разрабатывать наставники, которых крайне удачно подобрало руководство проекта. Это были исключительно матерые наемники, без жалости и сожаления. А еще они, по слухам, заключили клятву о неразглашении, Кроме того, при общении и тренировках мы всегда пользовались масками и позывными. Важнее, чем подготовка плана, это совместные магические тренировки. Причем не просто магические, а как раз такие, которые практиковали лишь специализированный отряд охотников на всяких магических тварей. Если люди могли получать усилия от природной маны, то звери тем более. Причем у многих из них даже есть особый нюх на источники — Именно поэтому леса вблизи мест с высокой концентрацией природной маны не только шутко опасны, но еще и скажем так перенаселены. И ладно просто магические твари есть же еще и так называемые супермонстры. Убивать их замучишься все равно что долбить стену зубочисткой, А появляются они в тех случаях, если неправильная ассимиляция места тупиковой ветви выдает жизнеспособную мутацию. Вот и получается, что человечество всегда было вынуждено с кем-то воевать. Магические твари, супермонстры и на худой конец другие страны. И именно поэтому вся власть сконцентрирована в руках одаренных, как самых сильных из всех. Ведь любой одаренный ⁇ это по сути оружие, и чем больше у него кругов маны, тем более могущественное это оружие. Между тем подготовка у близнецов получше, чем у большинства одаренных. У меня так вообще разностороннее. Причем о многом мои наставники просто не догадывались. Я не торопился демонстрировать все, что умел на самом деле. Зачем, если и так был среди лучших? А этим уже обеспечил хорошее место просто по базовому распределению. После возвращения в особняк Орловых, я погидаю его этой же ночью. Благо, сделать это тайно, как и ускользнуть от слуг, не составляет никакого труда. И вот ранним утром в классическом костюме «тройки» Я уже нахожусь возле нужной элитной школы слуг, той самой, про которую столько времени думал. Ее величественное здание дает монументальностью с возвышенности, словно замок из мрамора цвета слоновой кости. Гладкие позолоченные линии, изящные балкончики. Еще из интересного, башни с остроконечными крышами, словно стремлены в небо. Огромные окна с витражами в виде пейзажей так и манят заглянуть через них внутрь. Вокруг раскинулась ухоженная территория. Парковая аллея с тенистыми деревьями, цветочные клумбы и уютные беседки, в которых ученики или преподавательский состав наверняка любят попить чай. Поднимаясь по роскошной мраморной лестнице, истучу в двустворчатую дверь. Механизм щелкает и хрипит, не открывает женщина в возрасте. На ней красуется элегантное бежевое платье, а посидевшие волосы собраны в изысканные и аккуратные косы. «Бывают такие люди, которые не стесняются своей седины, и она им только к лицу. Здравствуйте!» Вежливо обращаясь к ней. «Я хочу поговорить с директрисой этого прекрасного заведения. Мы никого не ждали сегодня». Хмуро смотрит она на меня, придерживая дверь, а на ее пальцах поблескивают не самые дешевые кольца с драгоценными камнями. «Думаю, можно сделать исключение для того, кто уважает магические клятвы». Спрашиваю я, сделав акцент на последние три слова, ведь они являются кодовой фразой для, так скажем, разблокировки возможности заключить черный договор. «Отлично. Я сейчас же извещу директрису о вашем приходе», — сообщает женщина, теперь уже дружелюбно улыбается и пускает меня внутрь. «Буду вам весьма признателен. Вежливо улыбаюсь. Пусть прелестная мадемуазель в возрасте, но мои манеры и внешность — все равно заставляет ее слегка улыбнуться, точно молодую студентку. Не секрет, что легко располагать к себе людей, имея приятную внешность. Спустя две минуты ко мне приходит парень чуть младше меня. Он носит строгую школьную форму, но без пиджака, зато в жилетке. Туфли отполированы до зеркального блеска, а брюки идеально выглажены. Он здоровается со мной, чуть кланяясь, и приглашает следовать за ним. «Охотно соглашаюсь». Ведь мне уже не терпится поскорее приступить к выбору первого надежного услуги. Все-таки магическая клятва — это крайне серьезная штука.